Другое, 12 июля. Конечно, возможный успех отмененного контрудара 6 июля очевиден. В его ход могли вмешаться самые разные обстоятельства, от условий местности до расположения своих минных полей. Однако стартовые условия для него были наверняка лучшими, чем у «Прохоровки». В отличие от 5-й гвардейской танковой армии, 12 июля никто назначенный для контрудара позиции 1-й танковой армии 6 июля не захватывал. Собственно, именно изменение обстановки перевело Ватутина из рядов сторонников контрудара армии Ротмистрова в стан противников «Бить здесь и сейчас». Можно возразить, что результативный контрудар по немецкой ударной группировке был принципиально невозможен, куда Небей везде нашелся бы свой Лейбштандарт, как утром 12 июля на Прохоровском поле. Соображение разумное, но опровергаемое примером из истории Курской битвы. В тот же день, 12 июля, когда по команде «Сталь, сталь, сталь» в эфире танки двух корпусов 5-й гвардейской танковой армии выкатывались на Прохоровское поле, на другом участке Южного фаса происходили занимательные события. Командующий 48-м корпусом фон Кнобельсдорф, расправившись в предыдущий день с группой Гетмана, днем 12 июля решил развернуться на север и развивать наступление к главной цели цитадели Курску. Сделать это предполагалось по обе стороны шоссе на Абаянь. В распоряжении корпуса еще оставалось около 150 боеготовых танков. О важности этого наступления говорит то, что утром именно в 48-й корпус приехал командующий 4-й танковой армией генерал-полковник Герман Готт, а вовсе не к чтобы узнать, что там под Прохоровкой. Стремление обязательно начать наступление в 16.00 12 .00 июля привело к большой спешке в перегруппировке соединений, Закрыть бреши в построении войск, возникающие ввиду поворота Великой Германии и 3-й танковой дивизии на север, должна была 332-я пехотная дивизия. Однако планомерной смены танковых частей пехоты не произошло. По существу сплошной фронт на фланге 48-го танкового корпуса какое-то время отсутствовал.